Глава одиннадцатая Дмитрий стоял на балконе пятизвездочного отеля и неспешно докуривал утреннюю сигарету, когда его мобильный телефон внезапно начал подавать признаки жизни. В семь утра в субботу могли звонить только двое. Бран и его вездесущая ассистентка. Однажды в такое время еще позвонила Надя, которая так напилась после вечеринки, что не могла понять, где находится, и это было скорее исключением из правил. На дисплее действительно высветилось имя Киву, и Лесков с долей неохоты взял трубку. Он опасался, что их сегодняшнюю встречу перенесли на более ранний срок и придется выходить прямо сейчас, не позволив себе даже чашку утреннего кофе. Однако к его облегчению начальник всего лишь предложил вместе позавтракать. Видимо, дама... которую Бранну подарили на вечер партнёры по бизнесу, оказалось настолько неинтересной, что мужчина не позволил ей задержаться в своем номере до утра. Спустя 15 минут Дмитрий спустился в зал, где подавали завтрак. Бран уже сидел за столиком у окна и с интересом читал сегодняшнюю газету. В его руке дымилась чашечка свежезаваренного кофе, на столе стояла пиала овсяной каши с лесными ягодами. Заметив приближающегося лескова, Его вежливо улыбнулся, после чего жестом указал на свободный стул напротив. «Доброе утро, Бран!» Дима чуть улыбнулся в ответ и занял предложенное место. «Признаться, я несколько удивлен, что вы пожелали завтракать со мной. Я ожидал, что вы все еще проводите время с вашей вчерашней спутницей». «Доброе утро», — поприветствовал его Киву. Услышав про Амелию, он чуть поморщился, словно ему напомнили о чем-то неприятном. а затем нехотя ответил дмитрий как только вы понимаете что даже спустя полчаса вам по прежнему не о чем разговаривать с женщиной и она не приносит вам никакой пользы делайте как я бегите лесков с трудом сдержал смешок ее прислали вам не для общения красота этой девицы должна была разом компенсировать все ее недостатки я честно пытался, но слово «экскалатор» оказалось сильнее меня. Бран принял печальный вид. «Оно травмировало мою психику даже сильнее, чем ваша, к счастью, уже искорененная привычка говорить вместо «надеть», «одеть». «Мне всегда было интересно, почему вы так уверенно занялись моим перевоспитанием», произнес Дима, когда официант подал ему кофе. Даже отправляли меня на курсы ведения переговоров, хотя, по сути, никаких переговоров так ни разу у меня и не было. Я всего лишь смотрю в глаза. Я сделал это ради себя. Ваша дворовая речь идеально подходила для беседы с Лосенко и ему подобными, но с определенного периода времени вы представляете непосредственно меня и поэтому должны подавать себя соответствующим образом. То же самое касается и вашей спутницы. Кстати, о спутницах. До меня дошел прелюбопытнейший слух. Некие пташки начали будто вы и Надежда Петровна расстались. Слава бежит впереди нас. Философски заметил Дмитрий, отпив немного кофе. И кто же эта пташка? Мне куда интереснее, кто та пташка. на которую вы обменяли столь удобные отношения. Надеюсь, что она также известна в обществе, как и Воробьева. В противном случае я не понимаю вашего решения. Кажется, это я работаю на вас, а не мои девицы. Поэтому, не считая нужным отчитываться, не сочтите за грубость. Из голоса Дмитрия исчезла привычная вежливость. С минуты киву молча смотрел на собеседника, после чего неприятно ухмыльнулся. «Прежде вы любили красоваться своими трофеями», — заметил он. «Ключевое слово «прежде» — и нет никаких трофеев. Я, как и вы, не смог выдержать слово «экскалатор», разве что проявлялось оно несколько в ином виде». «А Екатерина Белова не употребляет таких слов?» Бран с долей иронии наблюдал за тем, как Лесков пытается скрыть свое замешательство. Сам того не замечая, Дмитрий крепче стиснул ручку чашечки, после чего поспешно поставил ее обратно на блюдце. «Вы же не надеялись на то, что я не узнаю?» Продолжал Киву. «Тем более после того, как вы пригласили на выставку этой девушки добрую половину моих знакомых, треть из которых пожелала позвать с собой меня». «Мы росли вместе в детском доме. Я всего лишь хочу помочь ей». «Бескорыстность не ваш конек», — начал было бран, но внезапно осекся. Дмитрий почувствовал, что собеседник смотрит ему через плечо, поэтому обернулся сам. К ним через весь зал направлялись двое мужчин, всем своим видом, давая понять, что точку в любом диалоге они ставят либо кулаком, либо пулей. Дмитрий вопросительно посмотрел на Брана, Однако Киеву выглядел совершенно спокойным. Он даже ничуть не удивился, когда один из громил подтащил к их столику стул и плюхнулся рядом. «Ну, здравствуй, Киеву. Извиняюсь, что не предупредили о своем визите, но ты что-то на наши звоночки не отвечаешь. Хамишь, борзаешь. Пришлось подъехать, посмотреть, может, башку твою заумную кто травмировал, что ты так рамсы попутал». Бранчу склонил голову на бок, после чего холодно улыбнулся. «Я...» и ваш начальник, все обсудили еще неделю назад, поэтому не считая нужным продолжать дальнейшее общение. А это уже мы решаем, перебил его собеседник. Дмитрий бросил быстрый взгляд на второго амбала, прикидывая, как придется выкручиваться, если начнется заварушка. Зал был полон людей, поэтому демонстрировать при них свои способности было бы чертовски неудобно. В свою очередь, эти орангутанги тоже вряд ли возьмутся за оружие у всех на виду. Скорее всего, назначат встречу на каком-нибудь пустыре. И словно подтверждая мысли Дмитрия, собеседник Брана взял салфетку и написал на ней какой-то адрес, после чего положил ее перед Киво. «Приезжай вечером к одиннадцати. Есть о чем побазарить. Старшие приедут, послушают тебя, может, что решат. А может и не решат. Сам понимаешь, неправильно это — соваться на нашу территорию и вести себя как хозяин. Некрасиво». «Люди обижаются». Затем мужчина поднялся, глядя на Киву уже сверху вниз. «Приятного аппетита!» Произнес он, после чего наклонился и смачно плюнул в овсянку Киву. Затем смерил презрительным взглядом Дмитрия и направился прочь. Его спутник безмолвно последовал за ним. «За такое и гортань вырезать простительно!» Заметил Бран с долей отвращения отодвигая от себя овсянку. Затем он поманил к себе официанта. «Вы уже решили, что будете заказывать?» Невозмутимым тоном спросил он у Дмитрия. Лесков с любопытством смотрел на киву, после чего тихо поинтересовался. «Что будем делать с этим приглашением? Ехать туда вдвоем — это самоубийство?» «Насколько я помню, вас туда не приглашали», — усмехнулся румын, взглянув на салфетку. «Даже не представляю, где это находится». «Под Петербургом». В лесу, прохладным тоном пояснил Дмитрий. Я же говорил вам, что они не позволят строить гостиницу на своей территории, если не будут иметь с этого прибыль. Будут убивать рабочих, устраивать пожары, красть строительные материалы, разбивать стекла. Вы не первый, не последний бран. Одно дело дать взятку парочке чиновников, другое разбираться с этими. Дмитрию пришлось прерваться, пока бран делал для них заказ у официанта, после чего добавил. Нельзя туда ехать. И в то же время нельзя проигнорировать. Так что вы будете делать? Ничего. Киву приспокойно откинулся на спинку стула. Что значит ничего? Не поверил Лесков. То и значит. Меня пригласили, но это не значит, что я обязан принять столь любезное приглашение. У вас нет выбора. В противном случае они сами придут. Не придут. Я сделаю пару звонков, и вопрос касательно обездоленных будет закрыт. Бран, мне кажется, вы не совсем понимаете, кто эти люди. Олег рассказывал мне. Дмитрий, поверьте мне, я в этом бизнесе намного дольше, чем вы. Поэтому не будем верить всем и каждому. А разберемся сами. Говорю же, нам ничего не угрожает. «Если не верите, завтра утром вам под дверью оставят сумку, где будет лежать голова этого хама. Оставьте себе». Дмитрий представил подобную посылку, от чего его желание завтракать окончательно пропало. Лесков не разделял уверенности Брана, однако в какой-то миг ему показалось, что киву знает, о чем говорит. Этот человек нервничал крайне редко, а в последнее время и вовсе напоминал, насытившегося удава. Мало что могло вывести его из равновесия. После завтрака было решено отправиться на запланированную встречу с очередным чиновником, а затем Киву сообщил Диме, что до завтра тот может быть свободен. И, конечно же, первым делом Лесков пожелал встретиться со своими друзьями. Случившееся за завтраком не выходило из головы, но спокойствие Брана каким-то образом передалось и ему. Киву не относился к беспечным болтунам, которые надеялись на авось. И, скорее всего, если он говорил, что все под контролем, значит, так оно и есть. Дмитрий отправился в гости к Ивану. Его друг, наконец, исполнил свою мечту и переехал в новостройку на окраине Москвы. Это было высоченное здание, выполненное сплошь из стекла. Для Дмитрия оно было слишком модным и слишком холодным. Однако... Обитель Ивана приятно удивила его. Стиль модерн заканчивался ровно на пороге его шестикомнатной квартиры, и дальше начинался классицизм. Высокие потолки, колонны слепнины, светлые тона и мягкие линии совершенно не вязались с образом Ивана. Но парень почти сразу пояснил, что бурная деятельность в создании этой квартиры вела непосредственно Вика. Заявила, что хочет жить во дворце, и мучила дизайнера до тех пор, пока комнаты не стали отдаленно напоминать то, что ей надо», — усмехнулся он. «Как? В девять лет?» — не поверил Дима. Она гораздо раньше научилась тыкать в картинке. Иван уселся на диван и сонно потер глаза. «Как ты так рано встаешь? Одиннадцать часов еще!» «Извини, стоило приехать позже». «Что за бред? Я рад тебе!» но был бы еще больше рад, если бы ты уже в четверг на связь вышел. В четверг у меня были дела. Сначала работа, потом ездил к Церберу, а потом заглянул на работу к Артему. К какому Артему? Не понял Иван. Он хотел было зевнуть, но, услышав слова друга, тут же передумал. И насчет Цербера, давай-ка поподробнее. Дима вкратце изложил причину своего приезда к Михаилу Юрьевичу, а также предложил Ивану взять Вику и как-нибудь заглянуть в гости к старику. Он одинок, и было бы здорово, если бы ты навестил его. «Можно, конечно», — замялся Иван. Он с трудом представлял, как заявиться в гости к тому, кого не выносил все свое детство, да еще и с ребенком. Возможно, старик захлопнет дверь перед его носом сразу же, как только поймет, кто стоит на пороге. Из всей стаи именно Ивану доставалось от Цербера больше всего. Проблема парня заключалась в том, что на тот момент он абсолютно не уважал старших и мог в весьма нецензурной форме выразить свое неодобрение воспитателям. К тому же Иван был единственным подростком, который не побоялся сцепиться с прапорщиком и даже разбить тому нос. «Так что за Артем-то?» – переспросил Бехтерев, когда Лесков уселся напротив него с чашкой чая. «Ну, тот самый, рыжий в очках, которого еще ножом порезали». «Четырехглазый, что ли?» Удивился Иван, невольно поддавшись вперед. «А на кой хир он тебе понадобился?» Лесков чуть замялся. Хотелось как-то получше рассказать об их встрече. Но в итоге Дима честно пересказал свой диалог с Артемом, умолчав только о Кате. «За что он злится-то?» В голосе Ивана послышалось раздражение. «Дим, ты чего?» «Нас всех били как собак. Тебя, меня, Олега, Ромку, Игоря. Всем прилетало, то от Виктора, то от старших». но с той разницей, что мы все давали сдачу. То, что ботан, сыкло, это его проблема. Что за хрень вообще? Я что ли драться умел? Или Олег? Я просто усвоил одну вещь. Если мне больно, то козел, который меня бьет, тоже должен испытывать боль. И поэтому надо бить в ответ. Вот и все. Тебя не травили всей сворой, заметил Дима. Да неужели? А не помнишь, как было, когда я только пришел? Или когда Олег пришел? Я думал, ему вообще капец будет. А этот даже не пытался ни с кем подружиться. Ревел, стукачил. Да не стукачил он. Ну хорошо, не стукачил. Ну нельзя же как баба, честное слово. Вот и сейчас он повел себя как баба. Вместо того, чтобы дать тебе по морде, а потом вместе напиться, устроил тебе скандал. Плавает в своих соплях, ноет. На Нахрена ты вообще к нему поперся? Говорю же, извиниться. Ну и что? Извинился? Полегчало? усмехнулся Иван. «Не очень». Лесков чуть улыбнулся в ответ. На это блондин лишь пожал плечами. «Димас, запомни, что было, то прошло. Ты уже ничего не можешь изменить, но зато можешь вынести из случившегося урок. А вот эти вот бестолковые угрызения совести вообще ни к чему не ведут. Я бы на твоем месте поинтересовался у Батана, за кого за все это время заступался он. Ему повезло, что Катька хорошая девчонка». которая все это время терпела рядом с собой размазню. Но даю руку на отсечение, он ни разу за нее не заступился. «Мы этого не знаем», — ответил Дима. «Кстати, Беловой, ты сделал то, о чем я тебя просил». «Ты про корзину цветов?» «Да, курьер сообщил, что передал ей лично в руки». Открытку нарисовала и подписала Вика. Всех нас записала, в том числе и себя. «Отлично», — Дима улыбнулся. «А что хоть нарисовала?» дракона что она еще может нарисовать вся игровая этими идиотскими драконами завалена и ее уже плюшевые не устраивают ей как можно более реалистичных подавай мне на них скоро аллергия разовьется я кстати тоже привез ей дракона лесков иди ты нахер смеясь протянул иван когда дмитрий вытащил из пакета коробку с очередным крылатым ящером ее няня уже кричит что ребенка к психологу вести надо Мол, ненормально это любить чудовищ, а не принцев. «А это вызывает какие-то проблемы?» — удивился Лесков. «Нет, но она почти не играет с подругами. Вика невозможно упряма. Должно быть только по ее и точка». «Кого-то она мне напоминает», — усмехнулся Дима. «Нет, я никогда не был таким бараном», — Иван отрицательно покачал головой. «А Вика как упрется, все девки рыдают». Когда праздновали ее день рождения, все подруги в соплях ушли, а мне еще три дня подряд звонили разъяренные мамаши. «Дерется?» «Не, дерется она с пацанами, но это она правильно делает». А в день рождения мелкая забрала у всех свои игрушки и выгнала из квартиры. «Я возвращаюсь в гостиную с тортом, никого нет. Только она сидит посреди комнаты в обнимку со своим идиотским драконом и ревет». «Почему?» Девочки предложили нарядить кукол в плащи из салфеток и устроить охоту на драконов. В этот миг Дима не выдержал и расхохотался в голос. Иван тоже не сдержал улыбки. Любовь дочери ко всем сказочным чудовищам чертовски его озадачивала. Сказка, где царевич убивает змея Горыныча, заведомо считалась плохой и портила Вики настроение на несколько дней вперед. И это учитывая тот факт, что девочка совершенно не относилась к плаксивам. И у каждого дракона имена еще такие блядско-заковыристые. Сама придумывает, не дай бог я напутаю, встает в позу и начинает читать неморали. «Папа, тебе же неприятно, когда тебя называют Ромой, а не Иваном! И драконам неприятно!» В этот раз Дима не улыбнулся. Ему вспомнилось то, о чем он говорил с Михаилом Юрьевичем, а именно о странной записке, которая осталась у Димы после того, как его мать навсегда ушла из его жизни. Цербер назвал мне мое настоящее имя, внезапно произнес он, прервав рассказ Ивана на полуслове. Что за имя? Блондин удивленно посмотрел на собеседника. При мне была найдена записка, на которой карандашом было написано слово Али Рен, с индонезийского означает поток. С минуты Иван молчал, сосредоточенно глядя на Лескова. Вначале ему показалось, что друг шутит, и он уже готов был рассмеяться. Но Дима оставался совершенно серьезным. Он задумчиво смотрел куда-то в пол, словно провалился в свои воспоминания, и, глядя на друга, Бехтерев впервые не знал, как правильно реагировать. «Никогда не слышал такого имени», — наконец пробормотал он. «А это даже не имя, просто слово. Может, какой-то адрес? Например, название города, где сейчас живут твои родители?» «Нет, это не город». Я посмотрел все возможные варианты. «Али Рен» подразумевалось как имя. «И что?» «Что ты теперь будешь с этим делать? Менять паспорт?» «Да перестань». Лесков наконец улыбнулся. «Куда мне такое имя?» «Ну, если честно, да», — согласился Иван. «Не представляю, как я с сегодняшнего дня вдруг начинаю звать тебя Али Реном. Надо, кстати, запомнить. Да я же не для этого сказал. Так просто». — И я не для этого. Надо же как-то назвать очередного дракона, которого ты припер. Иван весело ухмыльнулся. «Ну, — Но без обид. Родители у тебя явно контуженные. Их разговор на минуту прервал звонок в дверь, и вскоре компания пополнилась еще на одного человека. — Непривычно видеть тебя вне рамки телевизора, — поприветствовал Дима, появившегося в гостиной Рому. Темноволосый красавец укоризненно посмотрел на друга, после чего весело рассмеялся. Хватит трольте уже. Достали!» Беззлобно проворчал он и шагнул Лискову навстречу, желая его обнять. «Вы, пока надо мной издевались, я уже вторую программу вести начал. Называется «Взгляд изнутри». Комментирую события, происходящие в нашей стране, и беру интервью у экспертов. На следующей неделе будем обсуждать установку телепорта в Кремле. Будет присутствовать премьер-министр. Очень рекомендую к просмотру». «На вы там по одно и то же!» «Установили и установили», — отозвался с кухни Иван. «Ты чай или кофе будешь?» «Я буду интеллектуальных собеседников», — хохотнул Рома, устраиваясь в кресле. «Ничего вам не интересно». «Ну, почему же?» — Деланно удивился Лесков. «А как же деньги, тачки, шлюхи?» «Вот-вот, только это», — добродушно проворчал Рома. «Из года в год ничего не меняется». Вы пока там своими аферами занимаетесь, я по карьерной лестнице карабкаюсь. Говорил же тебе, Дим, что без твоих связей пролезу. И пролез. Так что ерунда – это все ваши знакомства. Конечно, они бывают полезны, но по большей степени только бездаря. А я как-то сам сумел. Понимающие люди заметили мои статьи и выступления на радио и позвали на работу. А кто сказал этим понимающим людям обратить внимание на твои выступления? С иронией подумал Дима, однако вслух ничего не сказал. В плане карьеры Рома был слишком гордым, поэтому всего хотел добиться сам. Вот только он не знал, что на его место хотели взять сына известного телеведущего, и Дмитрию пришлось сделать пару звонков, чтобы изменить ход событий. «Как у тебя с супругой?» Чуть понизив голос, спросил Лесков, желая перевести тему. Улыбка сошла с губ Ромы, И он молча пожал плечами. «Ты подал на развод?» «Нет», — помедлив ответил брюнет. «Если честно, я вот сейчас бахвалился на тему ненадобности знакомств, но... ну что?» — продолжал допытываться Дима. «Я боюсь, как бы она не повлияла на владельца канала. А она может, он ее родственник. И так уже меня недолюбливает, а тут такое...» Я уже жалею, что связался со своей ассистенткой. Влюбился как идиот, а теперь молюсь, как бы моя не узнала. Она крепко держит меня за горло. Это вначале все было легко и просто, а как женились, начала контролировать меня, как ребенка. Даже рубашку не позволяет выбрать самостоятельно. Это нормально? Если хоть где на пять минут задерживаюсь, уже звонит. Я больше не могу. Ты говорил с ней? Спросил Иван, поставив перед Ромой чашку черного чая. «О чем мне с ней говорить? Каждый день гавкаемся, как собаки. Она уже выдвинула мне ультиматум, что в этом году мы должны зачать ребенка, потому что у нее такие планы. Ей плевать, что на данный момент ребенок последнее, что я от нее хочу». «А чего ты от нее хочешь?» – поинтересовался Лесков. «Развода. И чтобы она не влияла на мою дальнейшую карьеру. Теперь ты понимаешь, Дим, почему я ненавижу полезные знакомства? Я вот знаешь, о чем подумал? Может, даже и не знаю, как сказать. Говори как есть. Я ненавижу такие вещи, но... Может, ты бы смог что-то сделать? чтобы меня не уволили в тот же день, как ей позвонит мой адвокат. Может, ты бы мог поговорить с кем-то? Например, с Давидом Анатольевичем. Это владелец. Я знаю, кто такой Давид Анатольевич. Перебил его Дима. Могу попробовать? Попробуй. Рома благодарно улыбнулся. «Извини, что я донимаю тебя по такой ерунде, но на данный момент ты единственный, кто может мне помочь». Дмитрий молча кивнул. Он не представлял еще, как будет разговаривать с Давидом Анатольевичем, но примерно понимал, как устроить Рому работать на канал конкурентов, к тому же попробовать сделать для него собственное шоу. Когда Дмитрий вернулся в отель, на часах было около 11 часов вечера. Он вошел в свой номер и уже хотел было снять с себя пальто, как внезапно вспомнил про Брана. Утренняя встреча с двумя амбалами как-то отступила на второй план, но сейчас Дмитрий почувствовал, как его охватывает тревога. Он немедленно покинул номер и направился на этаж выше. Постучав в дверь Брана и так и не услышав ответа, Лесков занервничал еще больше. Когда он достал телефон и позвонил Киву. Какое-то время он слушал гудки, А потом звонок оборвался, словно кто-то сбросил его. Мысль о том, что Румын поехал навстречу один, занозой впилась в мозг. Тогда Дмитрий спустился на ресепшн и поинтересовался у сотрудника, вызывал ли Бран Киву такси где-то около часа назад. Молодой парень по имени Максим отрицательно покачал головой. «Я вижу, что господин Киву оформлял на себя автомобиль, принадлежавший нашему отелю. Бентли, цвет серебристый». Вы можете сообщить, где сейчас находится машина? Простите, но это конфиденциальная информация. Парень вежливо улыбнулся. Местонахождение, повторил Дмитрий, пристально глядя Максиму в глаза. На миг на лице парня отразился страх. но Затем он безропотно назвал адрес, где сейчас находился автомобиль. Система безопасности позволяла без труда обнаружить машину с помощью спутника. И когда Дима услышал адрес, он заметно побледнел. оформите еще один автомобиль на меня севшим голосом произнес он и едва получив ключи бегом бросился на подземную стоянку лесков понимал что не успеет понимал что бран придет в ярость узнав о такой самодеятельности понимал что ничего не сможет сделать если Киву уже убили за последнее время дима еще не раз убедился что из за своей болезни румын утратил способность влиять на предметы силой мысли а это означало что в данный момент он абсолютно беспомощный В памяти тут же возник разбившийся бокал вина, который миллионер даже не пытался поймать. Мысль о том, что он может потерять этого человека, ужаснула Лескова. Впервые Дима задумался о своем отношении к Брану. Вроде не друг, но в то же время Киву всегда был для него чуть больше, чем человек, тупо выплачивающий ему зарплату. У него часто случались перепады настроения и в гневе Румын был поразительно жесток. Дима не раз становился свидетелем, когда Киву бил своими словами подчиненных, унижал их и втаптывал в грязь. Но бывали редкие минуты, когда Киву проявлял человечность. Он становился чутким и понимающим, и даже пытался помочь. «Но мы же договаривались!» Дмитрий почувствовал, как от собственной беспомощности его охватывает злость. Бран действительно обещал Лескову вечером оставаться в отеле. и когда наступит время встречи, он и Дима спустятся в бар пропустить по бокалу вина. Вот только один из них солгал. Лесков гнал машину на максимально разрешенной скорости, но когда он выехал за город, то вдавил педаль в пол. Время приближалось к полуночи. Добравшись, наконец, до нужного места, Дима оставил автомобиль на обочине и направился пешком по лесной дороге. Он знал, что идти недалеко, но не хотел привлекать шумом собравшихся на пустыре людей, если те еще не разъехались. Прежде здесь находился детский спортивный лагерь, но в последнее время в этом месте все чаще проходили бандитские разборки. Лесков заметил ржавую вывеску «Солнечный круг» с отвалившейся буквой «Р». Дорога здесь была разворочена колесами внедорожников, но Дмитрий не обращал внимания на то, что его туфли уже промокли. В этот миг он даже не чувствовал холода. Единственное, что его озадачивало, почему воздух в лесу настолько разряжен. Складывалось ощущение, что сейчас Лесков находился высоко в горах и поэтому чувствовал каждый вдох. Первым делом Дмитрию бросились в глаза поваленные деревья. Часть из них оказались сломаны, часть вывернуты с корнями. В кромешной тьме его зрение позволило разглядеть все до мельчайших подробностей и от увиденного Лесков вдруг почувствовал, как мурашки бегут по его коже. Он невольно ускорил шаг, забыв об осторожности. Теперь Дима хотел только одного – добраться до центра. С каждым пройденным метром дышать становилось все сложнее, словно Лесков поднимался выше в горы. Он судорожно хватал ртом воздух и в какой-то миг даже остановился, пытаясь отдышаться. Бывший детский лагерь был совсем близко. Какие-то деревья приходилось обходить через некоторые перебираться, но чем дальше Дмитрий передвигался, тем меньше этих самых деревьев становилось. Теперь их многолетние стволы все чаще представляли собой месиво щепок. Оказавшись на территории лагеря, Лесков ожидал увидеть несколько полуразвалившихся зданий, но вместо этого его встретил пустырь, заваленный камнями, осколками металла, стекла и древесными щепками. От увиденного парень невольно остолбенел не в силах выдавить из себя ни звука, как бывало всегда, когда он испытывал панический страх. В какой-то момент Дима даже пожалел, что способен видеть в темноте, Тогда бы он не смог разглядеть темную фигуру, стоящую посреди когда-то покрытого асфальтом стадиона. Сейчас весь асфальт был выворочен и разбросан по всей территории, открывая взгляду черную, взрыхленную землю. Большая часть камней парила в воздухе в сантиметрах десяти от поверхности. То, что когда-то было двумя дорогими внедорожниками и серебристым «Бентли», Тоже распалась на небольшие осколки, но еще страшнее было смотреть на куски человеческой плоти, костей и окровавленной одежды. Фигура, стоявшая в центре всего этого хаоса, внезапно пошевельнулась и повернула к Дмитрию свое лицо с янтарно-медными глазами. Это был Бран. Рядом с ним предметы парили намного выше, достигая мужчине до пояса. Дмитрий мог видеть даже застывшие в воздухе капельки крови. После Лесков будет сам задаваться вопросом, как смог пересилить свое оцепенение и, что еще важнее, шагнуть навстречу своему начальнику. Страх затмил даже чувство отвращения, когда кровавые куски человеческой плоти мягко натыкались на него, как на преграду, пачкая костюм, а затем, оттолкнувшись, медленно отлетали назад. «Бран, это я!» Севшим голосом выдохнул Дмитрий, осторожно приближаясь к киву. Губы румыной скривились в усмешке. «И в кого вы такой непослушный? Кажется, я просил вас оставаться в отеле». «Кажется, вы сами обещали остаться», — тихо отозвался Лисков. «Забавно. Я ведь был на сто процентов уверен, что вы потеряли свои способности. Даже бокал поймать не могли». «Вы ошибались. Мои способности все еще при мне». Жаль контролировать, я их пока еще не могу, как видите. Это из-за болезни? Скорее из-за лекарства. Нехотя признался Киву. А там в Подмосковье тоже вы? Дмитрию внезапно вспомнились рассказы Лося про атаку инопланетян. Да. Хотел проверить. Почему мне не сказали? Вы же можете доверять мне. Я знаю. В голосе Брана внезапно послышались непривычные веселые нотки. Но проблема заключается в том, что я очень не люблю рассказывать о своих недостатках.